Лаванда. Сейчас. Лаванда склоняется над корытом для стирки. Ее голые запыленные колени болят после долгого сидения на корточках на земле. Над корпусом секвоя разгорается день. Внутри женщины моют посуду после еды, переговариваясь под звон кастрюли сковородок. За корытом лаванда видит силуэт горного хребта, туманный, дико цитрусовый в ярком дневном свете. У подножия холма Саншайн в широкополой соломенной шляпе склоняется над грядками. Лаванде сейчас 63 года, и она не верит в счастье, во всяком случае в чистое и абсолютное. Но она верит в будущее, и прямо сейчас видит, как оно роскошно расстилается среди горы колышущейся травы. Звук начинается тихо, едва различимо. Лаванда выпрямляется, сомневаясь, не померещился ли он ей. Она напрягает слух. И вот оно — жалобный виск, скулёж, животное, умирающее в чаще леса. Лаванда с мыльными руками замирает над корытом. Стон становится глубже. Кому-то больно. Она склоняет голову на бок. Она прислушивается. Сафи сейчас. Сафи выходит из душа. Зеркало запотело. Даже конденсат напоминает Сафи о тяжести наступающего вечера. Тяжесть лежит грузом на ее плечах. Ее траурный наряд разложен на кровати, словно усталый человек, рухнувший без сил. Сафи надевала это черное платье на множество похорон, собрав волосы в строгий пучок. Сегодня оно кажется слишком элегантным, слишком официальным. Она смутно задается вопросом, что сейчас делает Танцель. Ест свою последнюю трапезу или смотрит в пустой серый потолок? Она надеется, что в камере холодно, что его преследуют мысли. Она, конечно, надеется, что он раскаивается, что ему страшно. Сквозь жалюзи пробивается закатное солнце, и Сафи радуется, что Техас так далеко, что скоро Ансель окажется где-то совсем в другом месте, а может, и вообще нигде. Когда Саффи сушит волосы, у нее пищит телефон. Блу Харрисон. «Я здесь», — говорится в сообщении. «Скоро это произойдет. Саффи по-прежнему время от времени заезжает в Синий дом. Она заказывает сэндвич с тунцом и плавленным сыром и болтает с у стойки. Когда Ансель написал Блу, приглашая ее на казнь, она позвонила в участок. «Думаю, я хочу поехать», — сказала она почти шепотом. Думаю, я хочу быть там. Сафи не знала, зачем Блу позвонила именно ей, но в голосе девушки слышалась дрожь. Блу просила разрешения какого-то подтверждения. Сафи вспомнила, каким Ансель был в детстве: ранимым и неуравновешенным, сломленным, но еще не потерянным. Ему все еще предстояло сделать свой выбор. Ансель был плохим и умрет за это. Но, как и Блу, Сафи знала, что он был и другим. «Поезжай», — сказала ей Сафи. Она слышала на заднем плане шум эспрессо-машины синего дома. «Вы поедете со мной?» — спросила Блу. Ответ был очевиден. «Нет». Поминовение проходит в парке возле школы. Сафи приезжает, когда темнота уже опустилась бархатным покрывалом и видно только мерцание свечей на дальнем краю лужайки. Она пробирается через поле к сгрудившимся темным силуэтам. Человек двадцать, небольшая толпа, стоят, склонив головы в тусклом свете свечей. Сафи отказалась от траурного платья в пользу длинной синей юбки с принтом из маргариток. Она замечает с краю Кристен, скрестившую руки на груди, чтобы защититься от апрельского холодка. К тому моменту, как Сафи добирается до подруги, ноги у нее скользят в промокших от росы сандалиях. Ты пришла, говорит Кристон. Это вам от нас, капитан. Старший сын Кристен протягивает Сафи букет лилий. Ему сейчас 15 лет, он долговязый и неуклюжий. Сафи благодарит его и берет букет шурша целлофаном. Фотографии увеличены до огромных размеров. Изи, Анджела и Лила лежат в море цветов. Сафи узнает многие сияющих лиц вокруг фонтана. Здесь родители Изи и ее сестра. Младшему брату Изи было всего 5 лет, когда она пропала, а теперь он держит на сгибе руки спиленутого младенца. Среди собравшихся стоит мать Анжелы, сгорбленная и и коротко машет Сафи рукой. Двадцать лет прошло с тех пор, как они нашли тела. 29 с тех пор, как девочки пропали. И все же поблизости маячит камера телевизионщиков, твердо намеренных сделать репортаж. Саффи чувствует отвращение. Правда колет ей глаза. Только ради этих девочек никто не снимал бы репортаж. Не было бы ни поминовения, ни вообще внимания. Они важны из за Анселя, и того завораженного интереса, который вызывают у мира мужчины вроде него. Кристен протягивает Сафье свечу. Воск капает ей на пальцы. Время почти пришло. За тысячи километров отсюда совершается правосудие. Но правосудие, думает Сафи, должно ощущаться как нечто большее. Правосудие должно быть якорем, ответом. Она удивляется, как такое понятие, как правосудие, вообще проникло в человеческую психику. Как человек поверил, что нечто настолько абстрактное можно определить, измерить. Правосудие не похоже на компенсацию. Оно даже не похоже на удовлетворение. Глубоко вдыхая альпийский воздух, Сафи представляет себе иглу, вонзающуюся в руку Анселя, вздувающуюся синюю вену. «Как это не нужно?» — думает она. «Как бессмысленно!» Система подвела их всех. «Заезжай вечером», — говорит Кристен, когда толпа расходится. «Тебе не стоит оставаться одной». Ее сын уже в машине, настраивает зеркала — Ему предстоит еще 30 часов вождения под присмотром, прежде чем он сможет сдать экзамен на права. В зеркале заднего вида поблескивают серьги Кристон, которые Сафи привезла ей в подарок из прошлогодней поездки в Раджастхан. Золотые капельки с кисточками и камнями, так подходящие к теплой бирюзе глаз подруги. Сегодня не могу, отвечает Сафи. Работаю. Кристон усмехается, тепло, саркастично. Сафи вдруг приходит в голову, как долго они росли вместе, какой большой путь прошли, сколько всего пережили. «Ручник, милый», — напоминает Кристен сыну, опускаясь на пассажирское сиденье. Ее голос разносится в ночи, словно колыбельная. Сафи приезжает в участок. Время уже позднее. Ночь пятницы, и почти все разошлись. Осталось только корин, склонившаяся в свете настольной лампы. Капитан, говорит она, что вы здесь делаете? Корин бросает взгляд на часы. Она знает, что происходит сегодня ночью. Корин, как всегда, наблюдательно и педантично. Раз в месяц Саффи приглашает Корин и ее половинку на ужин. Они сидят у нее на кухне и болтают, окутанные запахом запеченного лосося или домашней пиццы, доносящимся из духовки. Жена отказалась от вина. Они пытались завести ребенка с помощью эко. Сейчас София радуется своим гусиным лапкам и морщинкам вокруг рта. Видишь? Хочет она сказать Корин. Не обязательно иметь все. Нужно только понять, сколького тебе достаточно. София едва не садится. Она едва не падает на стул, положив голову на прохладную поверхность стола. Корин. Она едва не признается в правде. Она не может вернуться к себе в этот блаженно пустой дом. В большинство ночей Сафи благодарна за свое одиночество, но сегодня этот дар кажется пустым. Почему бы тебе не найти хорошего мужчину? Ты все еще красивая и достаточно молодая. Жена Кенсингтона говорила это с таким искренним видом, в ушах у нее сверкали фианиты. Сафи вежливо улыбнулась, гадая, что такого, по мнению этой женщины, мог бы дать ей хороший мужчина. Все, что ей нужно, здесь. Справедливая борьба единственная. Дело Джексон, говорит Софи Корин. В горле у нее щекочет от чувства, похожего на надежду. Папки Софи свалены на столе, они лежат стопками, беспорядочными напоминаниями. Она откидывается на спинку стула на колесиках, встряхивая компьютерную мышку. Белый свет успокаивает ее. Это обвинение ей знакомо. Дело Джексон нетерпеливо ждет на ее клавиатуре. На фотографии, прикрепленной к отчету, Таниша Джексон улыбается. Ей 14. Ее волосы заплетены в косички, украшенные бусинами. Она стоит на заросшем дворе, на заднем плане, давка за бумажными тарелками. Таниша пропала 6 дней назад. У них есть несколько многообещающих зацепок учитель из ее школы с сомнительным алиби, странный мужчина со шрамом на щеке проезжавший через город теперь им предстоит просеивать факты пока правда не всплывет на поверхность как золото в лотке она изучает веснушки на щеках таниши Сафи верит что таниша все еще жива что жизнь возможна даже после травмы что этот путь не всегда ведет к разрушению что не каждая девочка должна стать одной из девочек Минуты тянутся, превращаясь в часы. Сафи делает пометки, перебирает информацию. Она будет сидеть здесь до рассвета. Она будет сидеть здесь, пока ей что-нибудь не попадется. Она будет сидеть здесь. Хейзл сейчас. Хейзл стоит на краю бассейна отеля. Бассейн осушен и пола напавших листьев. По периметру, как попало, валяются пластиковые шезлонги. Появляется ее мать, возясь с ключом от своего номера. По такому случаю она принарядилась. На ней брючный костюм прямиком из 80-х, слишком широкий в плечах для ее иссохшей фигуры. Она обходит заброшенный бассейн в массивных черных туфлях на каблуке. Когда мать подходит ближе, Хейзел чувствует легкое удушье то ли из-за влажности то ли из-за этого плохо сидящего костюма, то ли из-за того, что происходит с глазами ее матери при виде Хейзел, они задерживаются на ней, расширяются, краткий проблеск надежды сменяется разочарованием. В эту бездонную миллисекунду ее мать видит двух дочерей. Хейзел всегда не та. На парковку заезжает бежевый седан, и к ним подходит женщина со стрижкой под пуделя. Линда. Представляется она, пожимая им руки. На ее ногтях непристойно свежий французский маникюр. Линда, представитель Департамента уголовного правосудия штата Техас по работе с пострадавшими. Она отвезет их в тюрьму. Но сначала им нужно ознакомиться с документами. В течение нескольких месяцев мать притворялась взволнованной. Хейзел, я не смогу уснуть, пока не увижу, как он поджаривается. После смерти Дженни прошло семь лет. И отец умер от сердечного приступа всего через полгода после Дженни. ее мать часто говорит о них как о едином целом, как будто они вместе, по собственному выбору, живут в другом месте. «Они будут рады это услышать», — пробормотала она, когда по залу суда прокатился вынесенный Анселю приговор. Но, похоже, бравада ее матери улетучилась. Когда Линда усаживает их за мокрый стол и веером раскладывает стопку бумаг, Мать выглядит так, словно ее вот-вот унесет ветром. Линда медленно просматривает каждую страницу. Описание преступления, как будто мы забыли, чуть не сплёвывает Хейзл, и изложение процесса казни. Вечернее расписание, как будто они собираются в театр. Ансель пригласил двух свидетельниц, своего адвоката и женщину, чьего имени Хейзл никогда раньше не слышала, Беатрис Харрисон. Какой во всем этом смысл? хочет спросить Хейзел. Сегодняшний день, якобы, устроен ради нее самой, ради Дженни, ради их семьи, ради какого-то извращенного возмездия. Но он ощущается как нечто обратное, почти как подарок канселю. Он получает внимание, освещение в средствах массовой информации, полемику, тщательно регламентированную процедуру. Хейзел знает, что настоящее наказание... Выглядело бы иначе, как одинокое, огромное ничто, пожизненное заключение в мужской тюрьме, годы медленного разложения, забвение его имени, сердечный приступ или падение в душе, безликая смерть, которую он заслуживает. Вместо этого Анселя превратят в благородную жертву, возвысят его до статуса мученика. Хейзел чувствует себя виноватой, причастны к этому процессу. В вечерних новостях она видит непрерывный поток чернокожих мужчин, остановленных из-за разбитых задних фар, застреленных полицией или брошенных в тюрьму. И она слабо пытается рассказать своим детям о неравенстве, об институциональных предрассудках, о ядовитой истории судебной системы этой страны. Она делает картонные плакаты и марширует по центру Берлингтона, призывая к равенству. Она повторяет эти фразы Альме, хотя и знает: стоять перед камерами привилегия, быть увиденным, произносить свои последние слова в микрофон привилегия. Ансель получает прославленный титул серийного убийцы словосочетание, которое, кажется, вызывает странную примитивную похоть. Книги, документалки и темные закоулки интернета толпы очарованных женщин. Помогая матери сесть в машину Линды, где пахнет солеными крекерами и освежителем воздуха, Хейзел испытывает нарастающее чувство беспомощности. Страх сворачивается у нее в животе, как дремлющее животное. Здание выстроено из благородного красного кирпича, величественное в колониальном стиле. Хейзел оно напоминает суд или пригородную старшую школу. Она помогает матери войти во внушительную парадную дверь. Их встречает мрачная толпа. Команда поддержки при эмоциональных травмах, сотрудники неотложной помощи. Названия текут сквозь сознание Хейзел как вода. Начальник тюрьмы приземистый и коренастый. У него липкое рукопожатие. «Как добрались?» — спрашивает он. Хейзел не может ответить. Он указывает на лоток, куда и следует поставить обувь. Бетон холодит ее босые ноги. В тюрьме пахнет линолеумом, пылью, и металлом. Они проходят через магнитную рамку. Волосы матери Хейзел жесткими завитками выбиваются из пучка, а затем унылой процессией по коридору в комнату поддержки. Яркие офисные стулья окружают стерильный деревянный стол. Воды предлагает начальник тюрьмы. Кофе? Хейзел отрицательно качает головой. Когда он уходит, по комнате разносится эхо усиливающее каждый судорожный вздох ее матери. Все будет хорошо, хочет заверить Хейзел, когда все это закончится, станет лучше. Но в ее устах такие обещания прозвучали бы фальшиво, поэтому Хейзел молча прислушивается к жужжанию ламп над головой и тюремному грохоту, приглушенному тяжелой стальной дверью. Она слышит неясный гул мужчин, далекий возглас, хриплый смех. Она ждет. Сегодня утром Альма проснулась пораньше, чтобы попрощаться перед рейсом. Она спустилась вниз в пижаме и присела за кухонным столом, пока Хейзл готовила кофе, чтобы взять его с собой в дорогу. На щеках Альмы отпечатались узоры от подушки. Темные волосы, собранные в небрежный пучок, спутались и рассыпались по плечам. Альме сейчас четырнадцать. У нее полный рот блестящих брекетов и она постоянно поправляет лямки спортивного лифчика, который ей не нужен. Перед школой она проводит 20 минут в ванной, пытаясь придать себе какую-то неестественную форму. Смеясь, она застенчиво прикрывает рот рукой. «Мам, с тобой все будет в порядке?» — спросила Альма, протягивая сахарницу. «Я справлюсь, милая». «Тётя Дженни гордилась бы тобой», — Альма покраснела, стесняясь собственной сентиментальности — она гордилась бы тем какая ты храбрая». хейзел погладила дочь по щеке хейзел не знает гордилась бы дженни или нет в одной из версий вселенной дженни сардонически улыбается классическая хейзел говорит дженни закатывая глаза думаешь только о себе в другой дженни испытывает облегчение от того что рядом с ней хейзел ее двойник дублерша в третий Дженни все еще жива, и они с Хейзел стоят в очереди за кофе. Когда Дженни поворачивается, чтобы спросить, какой кофе будет Хейзел, она выглядит новым человеком. Начальник тюрьмы возвращается в сопровождении двух мужчин в рубашках. Они садятся в дальнем углу, неопределенно кивая в знак приветствия. На шеях у них висят пластиковые бейджи. Репортеры. Хейзел не любит журналистов. После признания Анселя они неделями парковали свои фургоны на обочине ее дома и торчали на лужайке. Они заявлялись в офис Луиса, в балетную студию, а однажды даже нагрянули в детский сад Мэтти с камерами на плечах. Они подловили Хейзел возле игровой площадки. «Уходите!» — кричала она, пока другие матери уводили своих малышей. «Пожалуйста, просто оставьте нас в покое!» Дело никогда не было в Дженни. Дженни Мужчины постоянно убивают своих бывших жен. Дело в других девочках. Вопрос, конечно, в том, почему. Именно по этой причине репортеры все еще появляются тычими микрофонами в лицо Хейзел, а Анселю уделяют место в газетах. Он притягательный, интересный, национальный феномен. Быть таким, непредсказуемо плохим, это шокирует, интригует, как однажды выразился кто-то. Почему он убил тех девушек, когда был подростком, а потом никого, да Дженни, через 20 лет? Почему именно их? Почему тогда? Хейзел не может представить себе менее интересного вопроса. Конечно, ей жаль этих девочек, их семьи, но внимание и все эти вопросы ставят ее в тупик. Неважно, что чувствовал Ансель, его боль не имеет значения, она находится за пределами ее мыслей. Неважно, почему он убил тех девочек или Дженни. Хейзел считает, что человек может быть просто злым. Есть миллионы мужчин, которые хотят причинить боль женщинам. Люди, похоже, считают Анселя Пейкера необыкновенным, потому что он действительно это сделал. Туалет освещен флуоресцентным зеленым светом. Хейзел с присвистом дыша склоняется над раковиной. Она выдыхает, ожидая, пока уляжется паника. Помещение наваливается на нее. Ошибка. Ей не следовало сюда заходить. Сегодня зеркало не будет к ней благосклонно. Это происходит проблесками, всполохами. Когда Хейзел поднимает взгляд от раковины, она видит свое отражение — короткие волосы, родинку-слезинку. Но Хейзел уже никогда не будет только собой. Дженни проявляется вспышками, рывками. Дженни ухмыляется в линии подбородка Хейзел. Она прячется в складках век Хейзел. Задерживается в ложбинке над губой Хейзел. В кабинке спускают воду. Хейзел вздрогнув, выходит из транса и натыкается спиной на острый угол держателя бумажных полотенец. Когда дверь кабинки со скрипом открывается, в проеме появляется девушка. Она растерянно смотрит на Хейзел. Молчание затягивается. Простите, я. Наконец бормочет девушка. Просто вы очень похожи на нее. Извините. Она машинально протягивает ладонь, как будто для рукопожатия, но ее рука вяло повисает между ними. Мелькает татуировка, маленькая птичка на внутренней стороне запястья. Она рыжеватая блондинка лет 25, пяти, и ей заметно не по себе, хотя в ее глазах светится явное любопытство. Я Блу произносит она, будто спрашивая разрешение. «Мне правда жаль, я должна была догадаться. Он говорил мне, что у Дженни есть близняшка, и я должна была...» «Вы знали мою сестру?» Блу качает головой. «Я никогда с ней не встречалась». У девушки глаза Анселя. светло зеленые как мох в начале лета. «Вы здесь из-за Анселя, верно?» спрашивает Хейзел. «Его свидетельница». Вы не... Вы не можете быть его дочерью. Ой, нет, быстро говорит Блу. Я его племянница. У Анселя нет семьи, возражает Хейзел. У него есть брат, говорит Блу. Мой папа. Хейзел вспоминает то давнее Рождество. Как смягчилось лицо Анселя, когда он заговорил о своем младшем брате. С тех пор она полагала, что это была маска, намеренное разыгрывание трагедии, призванная вызвать сочувствие. Блу нерешительно проходит мимо. Она открывает кран, выдавливает мыло из дозатора. Хейзел видит черты Анселя в ее опущенных плечах, в форме ее носа. Все, что она когда-то принимала за истину, кажется таким ненадежным. Почему вы здесь? спрашивает Хейзел. «Зачем вы приехали ради такого, как он?» «Если честно, я и сама не знаю», — голос девушки срывается. «Наверное, ну, плохие люди тоже чувствуют боль». Вода с рук Блу капает в раковину. В туалете гулка отдается эхо. В долгом ожидании Хейзел прозревает боль. Она отличается от боли Хейзел, но все же это боль. Блу тянется мокрыми руками к бумажному полотенцу. Она не прибавляя ни слова, провожает Хейзел взглядом. Ее пальцы поигрывают ржаво красным медальоном, который неуклюже болтается у нее на шее. Когда Хейзел думает о смерти, она представляет себе долгий глубокий сон. Она не раз о нем мечтала. Она не верит ни в рай, ни в ад, хотя если бы она верила в них ей безусловно было бы легче, когда Хейзел неверным шагом идет обратно по коридору, оставив блу перед зеркалом. Она думает о том, как это глупо, как абсурдно. Такая смерть, стерильная, регламентированная, наблюдаемая через стекло, это просто смерть. Она понятия не имеет, в какой степени это служит наказанием. Четность происходящего не свергается на нее, как рушащийся дом. Хейзел изнывает среди обломков. Полная бессмысленность. Чистое расточительство. В комнате поддержки мать Хейзел пьет воду из бумажного стаканчика. Начальник тюрьмы ходит взад-вперед вдоль двери. Увидев Хейзел, он кивает в сторону выхода. Репортеры собирают вещи, и Хейзел берет свою мать за тонкую руку. Вы готовы? спрашивает начальник тюрьмы. Воспоминания приходят с первым неохотным шагом. Хейзел следует за процессией по пустому коридору, чувствуя, как у нее ломит в груди, и чудовищность происходящего возвращает ее в прошлое. Давай же, Хейзел, клянусь, вид того стоит. Хейзел 8 лет. Она стоит у забора на заднем дворе, и моргая смотрит на Дженни, которая сидит верхом на ветке клена. Им нельзя лазить на это дерево. Мама предупредила, что это слишком опасно. Снизу Хейзел видит босые ступни Дженни, черные после игр на асфальте. Дженни наклоняется, протягивая скользкую руку, такая уверенная, внушающая доверие. Хейзел в панике пинает ствол, ее живот скручивает от страха, когда Дженни хватает ее за запястье и затаскивает на скрипучую ветку. Хейзел балансирует, свесив ноги над лужайкой, наслаждаясь приливом бесстрашие. Смотри, сияя, говорит Дженни. За листвой расстилаются окрестности. Хейзел может заглянуть во дворы соседей, за заборы, на крыши, в блестящие окна. Горизонт широк и впервые кажется бесконечным. Дженни, кажется, знает, что она подарила, потому что мудро похлопывает Хейзел по плечу. «Ты видишь всё», — говорит Дженни, когда перед ними раскрывается мир, «от начала до самого конца». Комната свидетелей — это крошечный театр. На окне решетка, бежевые шторы задернуты, словно занавес. Сидячих мест нет. Хейзел ведет свою мать внутрь. Они неловко встают в центре бетонной коробки. Репортеры почтительно держатся позади. Из-за занавески Хейзел слышит слабые шорохи, бульканье капельницы, настойчивый писк кардиомонитора. В этот момент появляется Дженни. Когда занавески раздвигаются, когда Хейзел прищурившись смотрит на сцену, Дженни здесь. Она мимолетный аромат, дуновение, мерцание. Дженни в кислороде, наполняющем легкие Хейзел, в ее упрямо сжатом кулаке. Когда Хейзел смотрит сквозь стекло в комнату казни, Дженни подмигивает из ее собственного отражения. Хейзл знает, что в этом и заключается чудо сестренства, самой любви. Смерть жестока, бесконечна и неизбежна. Но это не конец. Дженни присутствует в каждой комнате, через которую проходит Хейзел. Она наполняет, она трепещет, она распространяется, рассеивается, пока не оказывается везде и нигде, пока не поселяется всюду, куда ее несет Хейзел.